Брайан протянул распечатку газетной статьи. Филдинг взял страницу, основательно сбитый с толку. Четыре года. Исчезновение экспедиции в джунглях Амазонки Осушает этот пресс 20 марта Манаус, Бразилия. Трехмесячные поиски миллионера-промышленника доктора Карла Ренда и его команды. Из 30 ученых разных стран, включая местных проводников, окончились неудачей. Научная группа, созданная на базе Национального института онкологии Соединенных Штатов и Бразильского индейского фонда, затерялась в тропическом лесу, не оставив никаких следов. Целью годовой экспедиции была перепись индейского населения и подсчет количества племен, обитающих в лесах Амазонии. Однако спустя три месяца после отправления из Манауса ежедневные радиоотчеты с мест стоянок неожиданно прервались. Все попытки связаться с командой оказались напрасными. Вертолеты-спасателей и наземные поисковые отряды обыскали район предполагаемого местонахождения экспедиции, но не нашли ни одного ее участника. Через две недели поступило последнее, полное отчаяние сообщения. «Пришлите подмогу! Нам не продержаться! Господи, они тут повсюду!» Затем команда сгинула в джунглях. Сейчас, после трех месяцев поисковых работ, привлекших внимание журналистов и спасателей всего мира, командор Фердинанд Гонсалес официально объявил участников экспедиции пропавшими без вести и, возможно, погибшими.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 Пропадает в лесах Амазонии, притом пропадает навсегда. Боже правый! Убрайн взял вырезку из рук потрясенного Филдинга и продолжил. После исчезновения ни ученый, ни наш сотрудник не выходили на связь. Агента Кларка причислили к погибшим. А мы точно знаем, что это тот самый Кларк? Убрайан кивнул.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 Это было сделано незадолго до того, как он отправился на задание. Филдинг взял карточку. На ней он увидел сильно увеличенную фигуру человека в шляпе и пляжные рубашки с джинсами. Тот держал стакан коктейлей и широко улыбался. «Агент Клар?» «Да», — снимок сделал один из ученых на вечеринке по случаю отъезда. У Брайан передал вторую фотографию.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 Филдинг взял первую карточку и сравнил. У Брайан, должно быть, заметил его внезапную бледность и потому пояснил. За два года до исчезновения агент Кларк был ранен снайпером в левую руку во время силовой операции в Ираке. По пути к лагерю началась гангрена. Руку пришлось отнять у плеча, так что с военной службой для него было покончено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 Недаром его прозвали Одиноким Беркутом. Перед ним даже заместителю директора захотелось по заячье юркнуть в кусты. Старикан тем временем понизил голос и произнес. «Именно это я и собираюсь выяснить». Действие первое. Задание. Курары. Семейство. Лунно-семенниковые, рот – хондродендрон, вид – паутинистый, народное название – курары, лечебные части – лист-корень. Фармакологические свойства – мышечный релаксант, диуретическое, жаропонижающее, тонизирующее, отравляющее. Глава первая. Панацея. 6 августа 10 часов 11 минут джунгли Амазонии Бразилия Анаконда все крепче стискивала девчушку индианку, волоча ее к реке. Натан Рент услышал детский крик, когда возвращался в деревню Яномама после утреннего сбора лекарственных трав.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 Полу лежала на илистой отмеле, влажно поблескивая черными кольцами. Должно быть, гадина притаилась у берега, когда маленькая индианка пришла сюда за водой. Змеям-гигантам вполне свойственно охотиться на самых разных зверей у водопоя — свиней, пекари, капибар, мелких оленей. Однако людей они предпочитают избегать.